Она протянула мне руку, и я очень медленно протянул ей свою. Она перевернула её ладонью вверх. Что вы делаете? Просто смотрю, ответила она. Облизнула губы, нахмурилась. Вы что-нибудь там видите? спросил я, подождав немного. Вы сирота? Я кивнул, хотя мне стало не по себе. Да, родители у меня умерли. Потрясающе. Глаза у меня стали круглыми. Я хотела сказать, у меня тоже спохватилась она и кончиком ногтя стала сосредоточенно водить по линиям ладони. Мне казалось, что пока она вот так читает по моей руке, моя жизнь отражается у нее на лице. Вспомнив слайды, я подумал, что мы теперь квиты. Скоро и вам предстоит встреча, прошептала она. Но «Ну, разве она уже не состоялась? Нет. Я у вас вот здесь и показал точку пересечения двух линий, а потом скользнул пальцем вверх до другой развилки. Мне стало щекотно, мой смех она приняла за скепсис и выпустила руку. И ещё, вы слишком часто моете посуду, это укорачивает вам жизнь. Я убрал руку и сам посмотрел на ладонь, но кроме бороздок ничего не увидел. Голова у меня немного кружилась. Беатриса Снова заговорила, стала рассказывать о своем детстве с бабушкой, про бабушкой. Официант тяжко вздыхая ждал, когда мы наконец закончим и отпустим его. Беатриса росла под аккомпанемент замечаний Астрид: "Держись, прими, а то не вырастешь. Не суй палец в ухо, оглохнешь. Не смей целоваться с мальчиками в засос, получишь стоматит. Словно повсюду ее поджидали опасности." По вечерам Жанна читала ей сказку, но когда у Биатрисы началось половое созревание, Астрид велела заменить сказки медицинским ларусом, французским энциклопедическим словарем. Матка, менструальный период, эндометриоз вот чем ей забивали голову перед сном. Биатрис рассказывала мне об этом ровным, бесцветным голосом, потом замолчала, пригладила волосы На лице появилось извиняющееся выражение, только вот за что она могла извиняться, я так и не понял. Она улыбалась, но как-то не решительно. Помолчала еще несколько мгновений и все-таки сказала: «Отец уехал в экспедицию на Амазонку, когда мне было два года. Пирога перевернулось и его съели пирани. Я молча сглотнул, но Беатриса, кажется, ждала, что я тоже что-то расскажу в ответ. Я сказал ей, что мои родители были скрипачами и часто уезжали в турне с оркестром. Мне было 10 лет, когда шафёры автобуса остановился где-то в Шварцвальде по нордге, и, видно, не дотянул ручник, автобус рухнул в пропасть. Уцелели только тромбон и большой барабан. Мы обнажились друг перед другом, поведав две странные истории, две трагедии, случившиеся в нашей жизни. над которым никто кроме нас не пролил бы ни слезинки. Я бы хотел рассказать ей о своих родителях, как видел их лишь мельком по воскресеньям и как они тут же исчезали, торопясь играть флейту, записывать Гершвина, репетировать девятую. Да только не гожусь я для воспоминаний. Хочешь, я всё тебе расскажу? Она словно прочитала мои мысли. Я обрадовался этому, и в её устах И этому предложению ее отца звали Вернер, Жанна родила его в 1914, ей тогда было девятнадцать. Муж дед Беатрисы ушел на фронт, и она поселилась с сыном у Астрет. Они растили мальчика вместе. Астрет возглавляла подпольную организацию на севере, и весть о гибели зятя в битве на Марне долетела до нее очень быстро. Четыре года она скрывала это от Жанны. Сообщало ей сведения о нем: то он ранен, то вынужден скрываться, попал в плен, бежал за границу, в общем выставлял его героем. В конце концов Жанна все поняла и стала ей подыгрывать. Времена были голодные, у Вернера начался ахит, врач посоветовал сменить климат. Астрид тут же продала свой кабарэ в Рубе, и они втроем поехали на юг. Деньги на жизнь добывал Вернер. Он вырезал деревянные машинки и продавал ребятам в школе. Фары машинок в темноте светились, и они расходились на ура. Для этого Верно придумал ловить светлячков, соскребать у них фосфора с брюшка и мастерил такую диковину. Жанна тоже хотела бы найти работу, очень хотела, но Астред просто не выпускала дочь из дома, ведь муж у неё погиб, и ей надо растить сына. Жанна так больше не вышла замуж. Если она вдруг собиралась на свидание, Астрид в последний момент доводила её до слёз, и свидание отменялось. В этом противостоянии Вернер держал сторону матери. Когда Астрид совсем уж расходилась, Жанна по наущению Вернера била посуду. Другого способа остановить бабку не было. Беатриса оживлялась, когда рассказывала батце, и тут же мрачнело. Когда речь шла о Бастрид и Жанне, по ходу рассказа у меня возникло впечатление, что она вообще забыла о моем существовании, смотрела мимо меня и разговаривала сама с собой. Правда, время от времени она клала свою руку на мою, словно хотела убедиться, что я здесь. Кончив школу и покончив со светлячками, отец решил заняться ботаникой. Астрид опять достала чемоданы, и они вернулись в Париж. Двадцать лет Вернер проработал в лаборатории, занимаясь консервацией растений. Всякий раз, когда он приводил домой знакомую, на их отношениях можно было оставить крест. Обед с Астрет был равносильно разрыву, и все-таки он ухитрился жениться. Она была учительницей, писала брошюры об обучении Мао. Познакомились они в поезде. Не то чтобы она так уж хотела замуж за Вернера, скорее... нет от его Астрид. Победить её. Вот только пелёнки и соски были ей ни к чему, и после рождения Биатрисы она потребовала развода и бросив мужа и дочь, уехала к скотоводу в Ланды познавать себя.